Глава 71. Тихий отель. Свинтон считал эту поездку своим большим успехом и решил, не теряя времени, развить успех. Теперь почва казалась ему достаточно устойчивой. Он считал, что она выдержит его предложение. И менее чем через три дня он снова появился в Кларендоне и сделал свое предложение. Он не получил прямой и определенный ответ. Это было ни да, ни нет. Его просто отослали к матери. Такой ответ был не совсем ему по вкусу и казался достаточно странным. Но, хоть он и был слегка раздражен, но совсем не разочарован, как он мог ожидать отказа с этого направления. Пользуясь данным ему разрешением, он ждал и повторил предложение совсем красноречием, каким обладал. Если дочь дала неопределенный ответ, то мать была гораздо категоричней, и ее ответ поставил перед мистером Свинтоном дилемму. «Сэр», — ответила миссис Гирдвуд, — «Мы обе очень польщены, и я, и моя дочь. Но ваша светлость извинит меня, если я скажу, что делая предложение, вы кое-что забыли». «Могу ли я спросить, мадам, что именно?» «Ваша светлость не сообщили своего подлинного имени и не сказали, каков ваш титул. Пока этого не сделано, ваша светлость, вы понимаете, что ни я, ни моя дочь не сможем дать положительный ответ. Просто не сможем». Миссис Гердвуд говорила не резко и не сатирически. Напротив, она постаралась высказаться самым примирительным тоном, из страха оскорбить его светлость и вынудить его совсем отказаться от своего намерения. Ей слишком хотелось завладеть им, конечно, только если он лорд. Если бы она знала, что он не лорд, ее ответ звучал бы совсем по-иному, и ее знакомство с мистером Свинтоном кончилось бы с таким же отсутствием церемонии, как и началось. Псевдолорду казалось, что он на самом краю такой пропасти, когда он попытался выкрутиться. Пришлось обратиться к тому же старому предлогу о необходимости сохранения инкогнито. свинтон был захвачен врасплох и не знал, что еще сказать. Зато знала мать-американка. Она откровенно объяснила, что пока он не откроет свой титул, она должна отклонить честь считать его своим зятем. Но если титул станет известен, он может надеяться на благоприятный ответ. Она попыталась высказать это таким тоном, чтобы не вызвать у него отчаяния. Напротив, совершенно ясно дала понять, что ответ будет положительный, если будут выполнены ее условия. Но этого было достаточно для его отчаяния. Как заставить ее поверить, что он обладает титулом? «Надо получить его», — сказал Свинтон самому себе, когда после безрезультатного разговора вышел из отеля Кларенден. «Получить? И клянусь небом, я его получу». — Это так же верно, как то, что моё имя Свинтон. Далее он рассуждал. — Да, у меня есть для этого возможности. В моей власти этот старый развратник. Надо только сделать ещё один шаг, чтобы полностью покорить его. И он даст мне всё, что я пожелаю, даже титул. Я знаю, что он не может сделать меня лордом, но сойдёт рыцарь или баронет. Для неё всё равно. Если перед моим именем будет сэр, Она не сможет мне отказать. А тогда я получу и Джули Гирдвуд, и двести тысяч фунтов. Клянусь небом. Мне она нужна больше, чем ее деньги. Девушка запала мне в сердце. Я сойду с ума, если не заключу ее в объятия». С такими дикими мыслями он шел по улицам вниз по Бонн-стрит, по Пикадилле и, наконец, в соседстве Лейстер-сквер. И как будто сам дьявол решил ему помочь. произошел эпизод который оказался чрезвычайно кстати казалось это случайность но кто мог бы это доказать может все было предопределено заранее свинтон стоял у фонаря в центре пикадили серкус когда мимо проехал кэп с двумя пассажирами леди и джентльменом оба держались подальше от окна лицо леди срывалась под густой вуалью а пожилой джентльмен делал вид что читает таймс как будто его чрезвычайно заинтересовала какая то громогласная передовая Но, несмотря на все эти предосторожности, Свинтон узнал пассажиров Кэба, узнал обоих. Леди была его собственная жена, а джентльмен — его благородный патрон Спарк Лейн. Кэб проехал мимо. Свинтон не сделал ни малейшей попытки остановить его, но пошел следом, быстро и молча. Кэб свернул на хай-маркет и остановился у входа в один из тихих отелей, которые известны всем, кто путешествует налегке, не отягощая себя багажом. Джентльмен вышел. Леди за ним. Оба прошли в дверь отеля, которая гостеприимно открылась им навстречу. Кэбмен, которому заплатили авансом, немедленно отъехал. «Достаточно», — прошептал Свинтон с дьявольской улыбкой на лице. «Подойдет. А теперь свидетель, которого можно было бы предъявить суду. Ха-ха-ха, до этого никогда не дойдет». «Но чтобы этого не случилось, нужен свидетель». Район позволяет легко найти его. Свинтон хорошо знал Лейстер-сквер. Знал каждый ее уголок и все окрестности. Здесь он обязательно отыщет приятеля. И менее чем через пятнадцать минут он его нашел. Еще немного погодя, оба стояли на углу. Стрит. Явно обсуждая какое-то небесное явление, которое поглотило все их внимание. Они дали достаточно времени леди и джентльмену. Спустя какое-то время оба вышли из отеля. Леди первая джентльмен спустя несколько минут за ней. Свинтон с приятелем не окликнул леди, и она прошла мимо, по-видимому, не заметив их. Но когда мимо проходил джентльмен, оба повернулись к нему. Он тоже сделал вид, будто не замечает их. Но вздрогнул и пошел быстрее. Это свидетельствовало, что, по крайней мере, одного из них он узнал, и это не доставило ему радости. Оскорбленный супруг и не думал его преследовать. «Пока джентльмен в безопасности». и, веряя, что он, и уж во всяком случае леди, не узнанный, поздравляя себя с удачей, пошел дальше по Пикадилле. Он был бы менее радужно настроен, если бы слышал слова своего протеже, которые тот произнес, расставшись с приятелем. «Теперь он у меня в руках», — сказал Свинтон. «Титул для Ричарда Свинтона или развод и позор? Да, благословит Господь и дорогую Фен, она так отлично подыграла мне». да благословит ее господь с таким богохульством бывший гвардеец сел в кэп и направился в сент джонсвуд